Потомки и современники Когда готовился к переизданию второй том сочинений Иосифа Бродского, Иосиф внес кое-какие поправки, где-то вдруг припомнил пропущенные строки, добавил посвящение, но главное, много стихов повыкидывал, к большому огорчению редакторов. В печать второй том отправлялся уже после его смерти, и убрали из него только семь стихотворений. Остальное редакторы отстояли как очень важное и многократно печатавшееся. Я, в общем-то, на стороне редакторов, хотя и не разделяю нежного отношения старых друзей к раннему, вулканически обильному творчеству Бродского. Там сравнительно мало хороших стихотворений, много замечательных пассажей, строк, слов в потоке подражательного, не всегда внятного, не всегда грамотного текста. В основном оно филологически ценно, как литературная биография. Мы видим, как поэт, ведомый не столько выбранными им для себя учителями, сколько гениальным инстинктом создавал самого себя. После 1964 года все написанное Иосифом безупречно. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, так драматически сформулированной Боротынским. Друг в поколении, читатель в потомстве. Судьба не только Боротынского, но и самого Пушкина – и всех, получивших раннее признание, но не успевших умереть совсем молодыми русских поэтов, нашла отражение в этой формуле. Новый поэт приходит со своим новым мироощущением, новым голосом, который звучит дико и невнятно для большинства в старшем поколении, но находит горячий отклик среди сверстников поэта. Они наизусть заучивают Руслана и Людмилу, Эдду, ни страны, ни погоста, Они следуют за своим поэтом, но никогда до конца. Поэт становится старше и пишет все лучше, оставаясь самим собой. Читатель становится старше вместе с поэтом, но его энтузиазм остывает с возрастом. Он по-прежнему узнает знакомое необщее выражение в стихах своего поэта, но ему, читателю, оно уже слишком знакомо. Ему достаточно стихов, что он с молодого полюбил и запомнил. Он их любит, потому что любит свою ушедшую молодость, с которой они сплавлены. Что ж, до новых вещей, он с грустью говорит о поэте, повторяется, а то и со злорадством, и списался. Другое дело потомки. Поэтов прошлого мы читаем не в хронологической последовательности, как их современники, а начиная с самых зрелых вещей. Сначала медный всадник, а потом уж, может быть, Когда-нибудь лицейские стихотворения. Мы несравненно выше ценим стихи «Сумерек» Боротынского и «Вечерних огней фета», чем их «Утренние вещи». Это с разной степенью драматизма относится ко всем нашим поэтам, за исключением разве что Тютчева, которому удалось невольно обмануть обычную поэтическую судьбу. Примечание. Другое исключение Маяковский – который наступил на горло собственной песни. Это следует понимать, если не буквально, то всерьез. Конец примечания.